Глава 38. За пару дней до того, как караван прибыл на стоянку. у Потянулась муська, буквально устав спать, и поднялась с постели, немногим не дождавшись обеда. Вылезла из кровати, став ножками на меховую шкуру, и медленно стала одеваться одна, находясь в очень просторном, почти королевском шатре. Здесь было всего два спальных места, отгороженных друг от друга непроницаемой тканью. Одно из которых сейчас было занято ей, а другое пустовало. Но помимо этих кроватей в шатер смог вместиться и очень широкий шкаф с книгами, и огромный стол вместе с пятью стульями вокруг, большой ковер, пара сундуков с вещами и еще много чего разного для жизни. Что говорить, купол этого шатра был так высок, что его пик находился в семи метрах над землей. Это был самый большой шатер в этой зоне». Одевшись в свое облачение, Муська медленно вышла наружу, откинув занавеску и тут же прищурилась, избегая яркого южного солнца. Жизнь на стоянке началась уже давно, так что в глаза сразу бросались большие племена, расположившиеся слева и справа от нее. Даже если зоны для разных видов находились на довольно большом расстоянии друг от друга, она легко могла рассмотреть их даже отсюда. А вот что касается зоны, где она находилась, то она была довольно маленькой. Вернее, зона была большой, почти как у всех, но вот шатров тут было очень мало. Дело даже не в том, что машинных племен вокруг сейчас было мало. Машинных племен вообще было мало. В принципе, это был такой малочисленный вид, что жили они даже не племенами, а семьями. Семьей путешествовали, семьей занимались делами, семьей, как правило, погибали. Так и случилось с Муськой, когда ее родители погибли в атаке на их повозку. Она тоже тогда должна была умереть, но ей повезло. Помимо большого шатра, из которого она вышла, вокруг было всего семь шатров поменьше. Семь семей сейчас отдыхала на этой стоянке. «Эй, безродная!» Стоило ей выйти, как она тут же попала в поле зрения какого-то пацана, по виду примерно ее возраста. Вернее, услышал он ее сразу, а увидел только когда повернул голову, так как его шерсть на голове была зализана в дурацкую челку, закрывающую половину лица. «Уже обед!» «Не помню, чтобы спрашивала у тебя время». Тут же парировала она, даже не поведя бровью. «Родители не научили, как правильно тратить свое время?» Еще сильнее» — съязвил тот. «Ну да», — кивнула Муська. «Я же безродная». «Ага, я так и подумал». Слегка сузив взгляд, девочка положила руку на рукоять висящего на поясе кинжала. «Хочешь, я твоего папашу зарежу? Тоже безродным станешь?» «Ха-ха-ха», — -ха! посмеялся тот. «Хорошая шутка». «Кто это тут шутит?» — еще сильнее хмыкнула она, пройдя рядом с ним и толкнув пацана левым плечом. «Эй, погоди!» — обернулся он, посмотрев ей в спину. «Ты куда?» «Воды набрать!» «Отлично!» — кивнул тот, увязывая следом. «Давай помогу!» Технически стоянка зверолюдей ни по каким критериям не могла называться городом. Различные племена могли жить вроде бок о бок, но в то же время довольно далеко друг от друга. Прожить несколько лет, так и не говорят друг с другом. С таким уровнем общения вообще было удивительно, что такое место возникло. Но это случилось буквально само собой. На это была объективная причина. И на то, что это место появилось, и на то, что появилось оно именно здесь, у этой скалы. Дело не только в том, что эта квадратная подушка была видна на много километров с любой стороны, Она в самом деле была хорошим ориентиром. Но также дело в том, что если подойти к ней ближе, что если присмотреться к этой подушке, то можно увидеть ее так называемые «поры». А если точнее сказать соты? Вся скала была испещрена норами разного диаметра, но через них постоянно выходили и входили внутрь зверолюди. Так же, как сделала сейчас Муська, приблизилась к этой скале и тут же услышала шум плескающейся где-то под скалой воды». Это место было единственным источником воды на огромное расстояние вокруг. Если кто-то хотел покорять пустыню, то следующий оазис он бы смог встретить только через пару недель, если бы был достаточно силен. Для более слабых этот путь занял бы от месяца до полугода, хотя в последнем случае такой поход скорее бы закончился смертью. «Почему ты за мной ходишь?» Пройдясь по пещере, воздух, в которой был, на удивление прохладным и влажным, Муська спустилась к удивительно просторному, подземному чистому озеру. Жду, пока ты в воду свалишься, чтобы героически спасти, оскалился ее преследователь. Ясно. Не сильно торопясь раскрывать наличие у нее духовного кольца, Муська просто взяла с собой шатра два больших ведра. Но стоило ей подойти, как мальчик за ней просто забрал у нее эти ведра, принявшись набирать воду из озера самостоятельно. «Ты такая слабая!» — фыркнул он, когда закончил свое дело и поднялся на ноги. «Я не слабая!» «Да не спорь!» — отмахнулся он. «Спишь по полдня? Еду тебе предлагаю чуть ли не самую лучшую, а ты и полтарелки съесть не можешь!» «Это потому, что она отвратительная!» — подумала Муська, но не стала говорить это вслух. «Как ты вообще до нас добралась с таким уровнем?» «Друзья помогли!» — сухо ответила она, уже в десят раз озвучивая эту легенду. «Да, я помню!» кивнул тот. «И теперь ждешь, когда они за тобой придут, так как вы разделились? Когда, кстати, говоришь, это случится?» «Откуда я знаю? Не волнуйся, я знаю, что ты от меня избавиться хочешь. Уйду, как только у меня получится». «Я этого не говорил», — почти обиделся тот, а затем обернулся, так как шел все это время перед ней и тащил ведра. «Просто... Что с тобой не так?» — резко спросил он. «В смысле?» «Я же неплох, да?» «Спросил он что-то совсем для нее странное. «А ты ведешь себя как...» «Да что ты несешь?» «Кстати...» «Резко переключился он. «Мы недавно с отцом на охоте были. Знаешь, к северу отсюда часто иллюзорные быки появляются. Это духовные звери третьего уровня, представляешь?» «Ага». «Но они очень слабые», — продолжил он. «Однако, если тебя увидят, то тут же сбегут. Далеко не все их поймать могут». И тут особенность нашего племени очень кстати. Отец меня научил, мы вдвоем целый духовный камень третьего уровня добыли, представляешь? «Класс!» «Ну вот, опять!» — почти крикнул тот с непониманием и какой-то гримасой обиды на лице. «Да что ты от меня хочешь?» «Ничего!» — почти крикнул он и быстро прибавил шаг. «Дура!» «Блин!» — закатила глаза Муська, тащась за ним следом в неловкой тишине. Пройдя вот так все расстояние до своих шатров и только приблизившись к ним, увидела довольно старого представителя своего вида, который, кажется, именно их и ждал. Только с его появлением эта странная неловкость из воздуха рассеялась. «Я и помог воду донести», — сказал несущий ведра пацан, поставив их на землю. «Я вижу», — кивнул старец с небольшой улыбкой. «Спасибо тебе». «Ага, снова он тебя доставал». А следовало этому парню уйти, как он тут же переключился на девочку, улыбнувшись лишь сильнее. «Ага». «Не злись на него слишком сильно. Просто он еще молод». «Мы с ним ровесники». «Ага», — кивнул старик, слегка наклонив голову. «Но я говорю не об этом».